я лорда Ветруна достигла впечатляющих масштабов», — думал ветеринар. Охрану выставили даже на крыше винокурни, с которой был виден дворцовый парк. Строго говоря, там были два охранника. Один из них отлично просматривался, если выглянуть, немного приподнявшись над парапетом. Другой скрывался в тени между двумя дымоходами. Безвременно скончавшийся достопочтенный Джон Кровопуск заметил только первого охранника. Ветенаре бесстрастно смотрел, как молодого человека уволокли прочь. Если вы избрали карьеру ассасина, то убийство при исполнении — это лишь часть вашего ремесла, пусть даже и завершающая часть. Нечего жаловаться. И это значило, что остался только один охранник, потому что второй в данный момент спускал вниз бездыханное тело кровопуска, который полностью оправдал родовое имя. Кровопуск носил черное. как и все прочие члены гильдии наемных убийц. Черное — это стильно и круто, не говоря уже о том, что таковы были правила. Но на самом деле черный цвет уместен только в темном подвале в глухую ночь. Для того, чтобы скрыться в любом другом месте, ветинарий предпочитал облачаться в темно-зеленый или различные оттенки темно-серого. Если выбрать правильный оттенок и правильную позу, ты просто исчезнешь. Тебе помогут особенности человеческого восприятия. Глаза пошлют сигнал разуму, тот сотрет тебя из поля зрения и разместит на заднем плане с прочими элементами пейзажа или интерьера. Конечно, если его поймают в таком наряде, исключение из гильдии неминуемо. Но ветеринарий решил, что это лучше, нежели быть изгнанным из страны ходящих и дышащих. Он предпочел быть не крутым, а простым, зато не остывшим. Охранник, находившийся в двух шагах, закурил сигарету, не обратив на него ни малейшего внимания. Что за гений был лорд Уинстенли Гревель Пайп? Какая потрясающая наблюдательность! Хевлок хотел бы встретиться с ним, или хотя бы поклониться его останкам, но те, очевидно, пребывали внутри какого-то тигра, которого Гревель Пайп, к своему бурному восторгу совершенно не замечал, пока не стало слишком поздно. Однако ветеринарий все же оказал ему своеобразные почести. Он отследил, приобрел и расплавил гравировальные пластины Великого Труда избранные наблюдения по искусству маскировки. Он разыскал и другие четыре сохранившихся экземпляра, но рука не поднялась их сжечь. Вместо этого он скрепил тонкие тома внутри обложки, на которой значилось «Байки великих щитоводов, том третий». Ему хотелось думать, что лорд Уинстенли Гревель Пайп оценил бы эту шутку. Ветеринар удобно устроился на крышу, терпеливый, как кошка, и наблюдал за дворцовым парком внизу.